Глава 4. Мало того, что суд назначил компенсацию в 500 тысяч рублей, и то это сниженная сумма. Изначально был миллион, но благо адвокат снизил вдвое. Так еще и кафетерий подал иск на миллион о порче деловой репутации. И если его удовлетворят, встрянем мы с мамой не на шутку. Я узнала все эти плохие новости от адвоката. Когда я вернулась в здание суда, мама сидела на скамеечке и плакала. Да, сумма немалая. Особенно сейчас, когда мы обе не работаем. Мама всегда была сильной. Даже когда Тима похитили в детстве. Или когда отца убили. И она осталась в этом мире одна с двумя детьми. Она на людях никогда не расклеивалась так. Да, она как истинная женщина истерила и горевала но при этом скрывалась в комнате и ревела там, а после с опухшими от слез глазами выходила и вновь становилась сильной. А сейчас она сидит тут, люди снуют по своим делам туда-сюда, а она тихонько льёт слезы, скрыв лицо в ладонях. Сажусь перед ней на корточки, отнимаю руки от лица. Мама смотрит на меня затравленным взглядом. Я понимаю, что она считает себя виновной, во всем происходящем сейчас с нашей семьей. «Мама, мы выкарабкаемся из этого. Я тебе обещаю. Я что-нибудь придумаю. Ты ни в чем не виновата. Слышишь? Это все наши поставщики привезли некачественный товар. И этому я найду доказательства. Обещаю. Только прошу, не плачь. Слышишь?» Она отрицательно машет головой и снова в слезы. Привстав, обнимая ее за плечи и целую в голову. «Мама, ты забыла? Мы же Елизаровы, ну? Мы сильные и все преодолеем. перешагнём и будем жить дальше. И да, у меня прекрасные новости». Дожидаюсь, пока мама оторвет свои ладони от лица и взглянет на меня. А после продолжаю. «Мы можем вернуться в свою квартиру, слышишь? Я знаю, как тебе не хватает всех тех штук для готовки, что ты купила. Но теперь ты можешь вернуться и вновь печь, что хочешь». Медленно мимика лица мамы меняется. Она старается улыбаться сквозь слезы, и постепенно ее глаза вновь начинают сиять. «Я бы смогла по новой продавать пирожные через интернет, пока пекарня официально не заработает. Этим бы помогла тебе финансово. А дочь?» «Конечно, мам! Мы уже это проходили. Только тогда мы это осваивали впервые, и было сложно». «А сейчас все пойдет легче, мы уже все знаем, так?» Мама радостно кивает и крепко обнимает меня в ответ. и тиму позвоним. Пусть приедет домой. Пора семье собраться». «Согласна, мам. Беру за руку и легонько сжимаю ее». «Мамочка, ты давай сразу езжай домой, а я на квартиру. Соберу наши вещи и за своей машинкой поеду. Теперь можно и ее вернуть». Договорившись с мамой и обсудив итоги суда после ее отъезда с адвокатом, понимаю, что мне придется продать свою ласточку, чтобы мама вновь смогла работать. Заплатим штраф, погашу задолженность банку и еще должно остаться немного. Возвращаюсь на парковку в подавленном настроении. Ни на кого не смотрю и медленно плетусь к машине Любы, которая до сих пор у меня, в голове прокручивая план, как и что лучше сделать. Краем глаза вижу все те же Гелендвагены, что были здесь и до, но уже не оглядываюсь на них, не ищу взглядом своего нового знакомого. Сейчас мне плохо и нет до него дела. Я мысленно стараюсь смириться с тем фактом, что свою девочку, свою ласточку я должна продать, расстаться с ней. И, скорее всего, в следующий раз, накопив нужную сумму, я уже ее не найду, и мне придется брать другую машину». Загруженная грустными мыслями, выезжаю с парковки, построив маршрут на квартиру Дани. Мне сигналят и обгоняют гелендвагены. Да и пусть. Вперед, мне все равно. Сейчас надо съездить на квартиру, забрать все свои вещи и освободить ее, чтобы передать законному владельцу. Квартира Дани находится в третьем доме нового комплекса элит-класса. И чтобы до него доехать, мне прежде надо миновать первые два. Когда проезжаю второй, меня неожиданно подрезает черный внедорожник марки «Мерседес Бенц». Еле успев завернуть в карман, я чудом избегаю столкновения. Сижу в машине Любы, молясь всем богам, что я увернулась. Иначе пришлось бы еще и ее ремонт оплачивать. А ее немец недешево стоит. А кто меня подрезал? Что за козел мажористый? На нервах вылетаю из машины с желанием убивать жальбиты нет, а то бы воспользовалась ей. Водитель не выходит из машины, а все так же перекрывает дорогу. Подхожу ближе и стучусь в окно. Ты что творишь, придурок? Зачем создал аварийную ситуацию на ровном месте? Дверь открывается, и из нее выходит этот наглый тип. И таким довольным и хамоватым тоном спрашивает. А ты зачем за мной следишь? Думала, я не замечу, раз через две машины. Кто? Я в шоке, что за рулем этого автомобиля он, а услышав бред, что он несет, еще больше офигеваю. Да-да, я все понял уже о тебе, притворилась невинной овечкой. Одного слова благодарности достаточно, пародирует он меня. А сама втихаря навела обо мне справки, узнала, где я остановился и решила проникнуть в жилой комплекс, где я живу, а ты хитрая оказалась. Я уж было чуть не повелся на твое бескорыстие. Смотрю на него во все глаза от возмущения, как будто язык проглотило. Слово в свою защиту произнести не могу. А потом понимаю, что не хочу оправдываться перед ним. Поэтому достаю из кармана ключи и нажимаю на кнопку закрытия замков и включения сигнализации машины. А после, развернувшись, иду к третьему дому. Мой путь занимает несколько минут а машина припаркована на два места. Мне плевать. Я очень хочу ткнуть его носом в его же тупость. Я чувствую его прожигающий взгляд на спине. «Смотри, смотри, козел! Ты еще меня не знаешь!» Подхожу к подъезду, прикладываю магнитный ключ, оборачиваюсь к нему, встречаюсь с ним взглядом, а после, показав средний палец руки, захожу внутрь закрываю за собой дверь.